Погода переменилась, и остальные дни Святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшаяся полая вода, подкреплённая дождями и так называемой земляною водой, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце фоминной недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружной, когда природа, пробудившись от сна, начнёт жить полную, молодую, торопливую жизнью, когда всё переходит в волнение, в движение, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя,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 Умы и душа стали чем-то полны, какое-то дело легло на плечи, а заботило меня какое-то стремление владея мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, ни читал и не писал. Но дочтение или до письма ли было тут, когда душистый черёмух изцветают, когда пучок на берёзе хлопается, когда чёрные кусты смородины опушаются беловатым пухом, распускающихся сморщенных листочков. Когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми сон, лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свёрнутые в трубочки травы и завёрнутые в них головки цветков.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 Обветрил и загорел я, как цыган. Сестрица смеялась надо мной, и Евсеевич не мог надевиться, что я не гуляю, как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а всё хожу и стою на одних и тех же местах. Ну, чего, Саколик, ты не видал тут, говорил он. Мать так же не понимала моего состояния и с досадой на меня смотрела. Отец сочувствовал мне больше. Он ходил за мною подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они забивают уж гнёзда. Он ходил со мной и в грачёвую рощу и очень сердился на грачей, что они сушь с вершины берёз, ломая ветви для устройства своих уродливых гнёзд, даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидев в первый раз медуницу. Он научил меня легонько выдёргивать лиловые цветки и сосать белые сладкие их корешочки. И как он ещё более обрадовался, услыша издали также в первый раз пение в оракушке. "Ну, Серёжа", сказал он мне. "Теперь все птички начнут петь. Воракушка первая запевает, а вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи".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 Когда всё вокруг меня утихало при свете потухающей зари, при блеске звёзд, соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало спать. Соловьёв было так много, и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что при закрытых ставнями окнах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 Вообще я не умею сказать, было ли мне тогда весело. Знаю только, что воспоминания об этом времени во всю мою жизнь разливали тихую радость в душе моей. Наконец я стал спокойнее, присмотрелся по привык к окружающим меня явлениям или вернее сказать, чудесам природы, которые, достигнув полного своего великолепия, сама как будто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 показались у ней на глазах. В самое сердце уколол меня этот упрёк. Я уже смутно чувствовал какое-то беспокойство совести. Вдруг точно пелена спала с моих глаз. Конечно, я не забыл, что у меня была мать, но я не часто думал о ней. Я не спрашивал и не знал, в каком положении было её слабое здоровье.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 пламенным излиянием взаимного раскаяния и возгоженной любви. Между нами исчезло расстояние лет и отношений. Мы оба исступлённо плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что мало любил мать, она, что мало ценила такого сына и оскорбила его упрёком. В самую эту минуту вошёл отец. Взглянув на нас, он так перепугался, что побледнел. Он всегда бледнел, а не краснел от всякого внутреннего движения. Что с вами сделалось? спросил он с тревожным голосом. Мать молчала, но я принялся с жаром рассказывать всё. Он смотрел на меня сначала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он сказал: "Ах, что ты вон мучить себя понапрасну, испустяков и расстраивать своё здоровье? Ты ещё ребёнок". А матери это грех. Ушатам холодной воды обльён меня отец. Но мать горячо заступилась за наши чувства и сказала много о оскорбительного и несправедливого моему доброму отцу. Вы несправедливость, оскорбление я понял уже в зрелых годах, а тогда я поверил, что мать говорит совершенно истину и что у моего отца мало чувств, что он не умеет так любить. Как мы с маменькой любим. Разумеется, через несколько дней совсем утихло моё волнение, успокоилась совесть и исчезло убеждение, что я дурной мальчик и дурной сын. Сердце моё опять раскрылось впечатлениям природы. Но я долго предавался им с некоторым опасением. Горячность же к матери росла уже постоянно. Несмотря на мой детский возраст, я сделался её другом. поверенным и узнал много такого, чего не мог понять, что понимал превратно и чего мне знать не следовало. Между тем, как только слила полуя вода и река пришла в свою летнюю мижень, даже прежде чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали уже удить.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 Пришла пора и моего ужения, как предсказывал Евсеевич. Тёплая погода, простояв несколько дней на фаминой неделе, ещё раз переменилась на сырую и холодную, что однако ж ничему не мешало зеленеть, расти и цвести. Потом опять наступило тёплое время и сделалось уже постоянным. Солнце прогрело землю, высушило грязь и тину.